Принцип «делайте что-нибудь». В 2008 году, проработав по специальности 6 недель, я уволился, чтобы заняться интернет-бизнесом. Я понятия не имел, как и чего, но решил, если уж мне суждено быть нищим и несчастным, так пусть я буду нищим и несчастным на работе по душе. К тому же я был поглощен романами. Да пусть все идет к черту, почему бы не начать блог, посвященный свиданиям. В первое утро свободного плавания меня охватил ужас. Я сидел у ноутбука, впервые осознав, что полностью несу ответственность за все свои решения и их последствия. Я несу ответственность за то, чтобы научиться веб-дизайну, интернет-маркетингу, оптимизации поисковых систем и прочей эзотерики. Все лежит на моих плечах. А потому я сделал то, что сделал бы любой 24-летний человек, который только что уволился с должности и понятия не имеет, что делать. Скачал несколько компьютерных игр и избегал работы как вируса Эболы. Недели шли. Баланс на счету таял, и стало ясно, что необходима стратегия. Как засучить рукава, чтобы новый бизнес сдвинулся с мертвой точки? И вдруг с неожиданной стороны пришла подсказка. Когда я учился в школе, наш учитель математики мистер Паквуд говорил, «Если вы завязли с задачей, не сидите сложа руки, начните над ней работать. Даже если вы не знаете, что делаете, сам факт работы обязательно приведет к тому, что в голове появятся правильные идеи». В тот период, когда я пробовал встать на ноги, каждый день давался нелегко. Когда понятия не имел, что делать дальше и боялся результатов или их отсутствия, совет мистера Паквуда стал всплывать у меня из подсознания. Я услышал в нем девиз «Не сидите, сложа руки. Делайте что-нибудь». Ответы придут. Применяя совет мистера Паквуда, я получил важный урок относительно мотивации. Правда, на его усвоение ушло лет 8. Изнурительные месяцы с неудачными выпусками продуктов, с мехотворными колонками советов в газетах, неуютными ночами на диванах у друзей, превышенными лимитами по кредиту и сотнями тысяч написанных и обычно непрочитанных слов. Но более важные вещи я в жизни не осознавал. Действие не только следствие мотивации, но и его причина. Большинство из нас занимаются чем-то серьезно, лишь если чувствуют мотивацию. А мотивацию мы чувствуем лишь при наличии эмоционального вдохновения. Мы полагаем, что все это работает как цепная реакция. Эмоциональное вдохновение, затем мотивация, затем желаемое действие. Если вы хотите что-то сделать, но не чувствуете ни мотивации, ни вдохновения, у вас опускаются руки, мол, что поделаешь. Приходится ждать сильного эмоционального подъема, и лишь тогда у вас появляется стимул встать с дивана и ударить палец о палец. На самом деле мотивация вовсе не трехчастная цепочка, а цикл. Вдохновение, мотивация, действия, вдохновение, мотивация, действия и так далее. Наши действия создают новую эмоциональную реакцию и вдохновение, и в конечном счете мотивируют ваши будущие действия. С учетом этого можно переориентировать наш подход следующим образом. Действие, затем вдохновение, затем мотивация. Если у вас мало мотивации для важной перемены в жизни, делайте что-нибудь, барахтайтесь, а затем превратите реакцию на это действие в способ мотивировать себя. Так и назовем и принцип «делайте что-нибудь». Я использовал его для развития бизнеса, а затем стал советовать его читателям, которые осаждали меня стереосистемными вопросами. Как наняться на работу, как сказать парню, что я хочу быть его подружкой и так далее. В первые два года вольных трудов у меня КПД был маленьким по той причине, что я сидел как на иголках, не зная, что делать. Хотелось все бросить. Однако я быстро усвоил. Если я заставлю себя сделать что-нибудь, даже сущую мелочь, крупные задачи покажутся намного более легкими. Допустим, нужно сменить дизайн сайта. Я заставлял себя сесть и сказать. Прямо сейчас сменю дизайн заголовка. «Сказано, сделано. И тут выяснялось, что можно перейти к другим частям сайта. Дальше смотришь, а уже есть силы и увлеченность на весь проект». Писатель Тим Феррис рассказывает о некоем литераторе, который написал больше 70 романов. Кто-то спросил этого бразописца, как ему удается выдавать горы книг, сохраняя вдохновение и мотивацию. Последовал ответ. «200 паршивых слов в день, вот и весь ответ». То есть он заставлял себя написать 200 слов, чего попало, и обычно это воодушевляло его. Не успеешь оглянуться, выдушь уже не 200 слов, а тысячи. Если следовать принципу «делайте что-нибудь», неудача теряет значимость. Когда стандарт успеха – действие, то любой результат считается большим успехом. Когда вдохновение понимается как награда, а не как условие, мы движемся вперед. Мы спокойнее относимся к неудаче, и неудача подталкивает нас дальше. Принцип «делайте что-нибудь» не только помогает одолеть прокрастинацию, через этот процесс мы усваиваем новые ценности. Если вас застигла экзистенциальная буря дерьма и все кажется бессмысленным, если все ваши жизненные мерки дали трещину, будущее неведомо, мечты рухнули, если вы ощущаете потребность в лучших мерках, но не можете их найти, ответ одинаков. Делайте что-нибудь. Этим что-нибудь может быть любое адекватное действие. Любая хоть сколько-нибудь адекватная попытка. Допустим, вы осознаете, что вели себя с людьми, как самовлюбленный болван, и что надо проявить сострадание к ближним. Но как? Делайте что-нибудь. Начните с простого. Возьмите себе за правило слушать, какие у людей проблемы, и пытайтесь им помочь. Хотя бы один раз так поступите. Или обещайте считать себя корнем своих проблем, если у вас начнутся неприятности. Просто попробуйте и посмотрите, что получится. Зачастую этого достаточно, чтобы снежный ком покатился. Действие дает толчок мотивации. То есть вы сами можете быть источником своего вдохновения. Вы можете быть источником своей мотивации. Уж что-что о действии вам всегда доступно. И если принцип «делайте что-нибудь» станет вашим единственным критерием успеха, даже неудача будет считаться прогрессом.